Глава тринадцатая. Пятница. Одиннадцатая августа. Ночь. СССР. ЧОП. Вагон, страждущий, застонал всеми своими стальными членами и замер. Но шумы и голоса извне прорезались еще четче. Зажмуриваясь и морщась, я выглянул на режущий свет станционных прожекторов. «Да это ЧОП! Граница!» Наш фирменный поезд «Волтава» отогнали на специальный путь. Европа рядом, а там все пожиже до да поуже, в том числе и железнодорожная колея. «Что там?» — сонно спросила Марина, свешиваясь с верхней полки. «Колесные пары меняют», — сообщил я. «Зачем?» — удивилась молодая жена. «Сдулись», — вздумалась мне пошутить. как сдулись «Они ведь железные!» Я встал и чмокнул Маришку в приоткрытые губки. «Спи!» Вагон обступили чумазые и развеселые железнодорожники. Они что-то бойко откручивали, отвинчивали, ритмично лязгая ключами, весело матерясь и переговариваясь на неописуемом суржике, мешая мову с русским, словацким и венгерским. бомбарбия я киргудо!» Четыре массивных домкрата медленно приподняли вагон со спящими пассажирами, отсоединяя от колесных тележек. Наверное, под нами тянутся сразу два рельсовых пути. Нормальный советский и ненормальный европейский. Пока вагон висит в двух метрах над полотном, правильные колеса укатываются, а неправильные прикатываются, логично же. Опускаемся. Снова ляск грюканье мат. «Проверка тормозов?» Я прилег. Ален сидел напротив, закутавшись в одеяло, и зевала дивным ртом. «Один Марлен дрых», прямо надо мной, отвернувшись к тонкой стенке. Моргнув на лучи фар, скользящие по потолку, я вернулся душою в прошедшее. «Горько! Горько!» — радостно орали гости. Мы с Мариной опять встали и начали целоваться, долго не разнимая губ. «Пусть — Пусть считают. — Тридцать! — исполнял хор. — Тридцать один! Тридцать два! Задохнувшись, я отстранился, любуюсь снежным овалом лица любимой девушки. Невеста. Нет, уже жены. Исцелованные губы напротив дрогнули в слабой просветленной улыбке. Отрепещущие ресницы вспорхнули отпуская счастливый блеск глаз. За ресторанным шумом девичий шепот прозвучал неслышно, но мой ответ был верным — я тоже тебя люблю. Упомнить всю свадьбу в суматошной ее целокупности мне не удалось, лишь какие-то отрывки задержались на долгую память. Наш первый танец, Марина в роскошном белом платье сияла, как золушка на балу, и первая брачная ночь в люксовом номере гостиницы. Ну да, ночь у нас случилась далеко не первая, так ведь брачная. Признаться, я с трудом привыкал к новому статусу мужа, пока до меня не дошло, что ничего нового не случилось в принципе. Заботиться о Маринке и баловать ее буду по-прежнему. Привык же я как-то к зависимости, к лишению свободы. Еще и радовался пожизненному сроку. И что в наших отношениях способно изменить обручальное кольцо? Ничего, просто красивый обычай. Ох, до да чего же мы устали в тот день. Даже любовью не занимались. Разделись, обнялись и уснули. Аленка потом рассказывала, что их пара повела себя точно так же. Они с Марленом ночевали в соседнем номере. Надо отдать должное Теплицким. Они не стали пиариться, оповещая гостей о своем подарке. Да и вообще вручили путевки лишь на второй день в узком дружеском кругу. Акиму Вадимовичу отдельное спасибо. Помог избежать волокиты. Ведь уехать из СССР, ох, как непросто. Сначала мы накатали на себя хвалебные характеристики, их подписывали парторг председатель мест и чуткое руководство, мою и Марлена – главред, Аленкину – начальник тс а Маринкину – директор школы. Читали мы те характеристики и диву давались, до чего ж мы положительны. стопроцентные строители коммунизма. Теплицкий, как первый секретарь райкома, подмахнул все четыре бумаженца. Их утвердили в областном управлении КГБ и передали в комиссию по выезду за границу при обкоме. Вот уж где нам нервы потрепали. Чем заняться партийцам на пенсии? Вот они и развлекались, устраивая допрос с пристрастием всяким потенциальным невозвращенцем. Мы зверели, но держались. И выстояли. Собеседование... Медсправка с кучей анализов. Сдаем паспорта, взамен получаем общегражданские и заграничные. Так, на обложках и впечатано. Ну, дальше уже пустяки, обычные дорожные хлопоты. Путевка каждому обошлась в 110 рублей, плюс билет до Праги еще 60. Обменять на чехословацкие кроны мы смогли лишь 27 целковых, но это официально. У наших подруг в сумочках лежали пачки американских долларов и советских червонцев. Банки в Чехословакии меняли рубли только такого достоинства. Короче говоря, на Киевский вокзал мы явились спокойные, как 500 тысяч индейцев и закаленные, как сталь. Там на перроне познакомились с тургруппой. Выбрали старосту, весьма энергичную даму, пергидрольную блондинку. А руководитель группы, пожилой режиссер провинциального театра, стойкий, не имевший, не сидевший, не состоявший и так далее, оказался вполне адекватным дядькой. Марлен угостил его армянским коньяком, и дядька по секрету разболтал, что в группе нету ни единого оперативника КГБ, и даже без доверенных лиц обошлось. Все-таки в ЧССР едем, а не в капстрану Поезд вздрогнул, передавая громохане сцепок по эстафете от вагона к вагону, и тронулся. Граница промелькнула незаметно. Ничего не изменилось. Те же отроги Карпат терялись в темноте, и колеса отстукивали прежним манером. Но мы одолевали километры чужой земли, той самой, которую должны поднять на дб Суббота, 12 августа вечер. Прага. Опотовицка. Мы всем нашим туристическим табором заселились в гостиницу «Коруна», что рассекало острый углы улиц, подобно форштевне. Ну, не амбассадор, конечно, но звездочки на три тянет. Главное, что в самом центре все близко. Разумеется, с первого дня нарушать правила мы не собирались и отправились вместе с группой на обзорную экскурсию. Карлов мост, Стармяста, Градчаны. Обычный набор. Вернулись часов в шесть и сразу поднялись к себе. Режиссер охладел к своей труппе, желчно прокомментировал Марлен. Закрылся в номере, чтобы с толком с чувством с расстановкой продегустировать пару бутылочек пльзенского «С колбасками и сыром гермелин», — дополнил я список мелкобуржуазных радостей руководителя группы. Убрал ухмылку и сказал серьезным тоном. «Пора, товарищи». «Марлен, я хоть и служил, но рядовым, и каких-то полтора года, а ты три. Так что, товарищ сержант, принимайте командование». Асокин усмехнулся. «Ладно. Как там запасный выход поживает?» «Нормально поживает. Открывается хоть шпилькой, хоть чем». «Ну тогда давайте-ка поужинаем, чтобы времени терять. А как стемнеет, наведаемся в гости к пану Вондрачеку». Мирок Вондрачек верный и преданно служил фюреру, еще юнцом придя на завод Ческо-Сброевка. Влившись в коллектив таких же оружейных гномов Гитлера, он трудился на закалке снарядов и никогда не допускал брака, ведь творения его рук должны были уходить на Восточный фронт, где доблестный вермахт сокрушал орды русских варваров. Разгром Германии стал катастрофой для Мирока, и с тех пор он затаил лютую злобу на все русское и советское. И каково же было счастье, когда на него вышли мутные личности из пятой колонны. Они предложили, да еще за щедрую плату, стать посредником между благородными заокеанскими рыцарями свободы и местными борцами, националистами всякого пошиба, буржуйами-недобитками и прочей шушерой. Мирок едва не сболтнул, что он-то и даром готов служить, лишь бы покончить с проклятыми русскими. Но разве деньги бывают лишними? И вот, уже лет десять подряд он привечал у себя дом шустрых курьеров, тягавших из ФРГ, из Австрии, антисоветские брошюрки, доходки, контрабандный товар. Западные спонсоры убедились в преданности Вондорчика и как-то переправили через него партию оружия, автоматов МП-40, залежавшихся с войны. Мирок пух от счастья, гордясь оказанным доверием, и тайный канал заработал как конвейер, перебрасывая подполью оружие, деньги, документы, фальшивые, но выделанные лучшими специалистами ЦРУ не придерешься». А в пражскую весну он и вовсе совершил геройский поступок. Огрел ломом заблутавшего советского солдатика. «Оккупант», в кавычках, упал со сломанной рукой, мирок вколол в него лом, просаживая живот, гвоздя к сырой земле. Вондрочек жил на особицу, не женился и друзей не заводил. «Да и зачем? Его жизни без того была полна». Он творил историю, приближая священный день освобождения от советской оккупации, от социалистических порядков и власти коммуняк. Обо всем этом я прочитал еще в будущем. Пан Вондрочек накатал мемуары, назвав их простенько и со вкусом «Моя борьба», так что найти эту злобную зверушку и ее норку было несложно. Марк проживал на окраине Праги, в старинном каменном доме, с виду невзрачным, просевшим на склоне холма. Рядом никакого жилья, одни лишь фабрички, серые унылые склады. Близость города доказывали лишь рельсы, по которым каждый час прокатывался желто-красный трамвай, тяжко громыхая и позванивая. На трамвай мы доехали, переодевшись в джинсы и куртки-ветровки. Дом вондорчика окружал запущенный яблоневый сад и солидная кованая ограда, доставшаяся от сбежавших хозяев как и глубокий погреб, где лет пятьсот хранили вино или подвешивали к потолку окорока. Весь первый этаж, по сути, и представлял из себя подвал, прохладный даже в августовскую жару. Занимал пан Вондрочек белый этаж, где еле светилась пара окон, задернутых плотными шторами. Пройдя крошечным двориком, я приблизился к двери первым. Выдохнул и резко постучал условным стуком. Тук-тук, тук, тук, тук. тук, тук. Тук-тук-тук. Толстая дверь не пропускала звуков, но вот грюкнул засов, и за порогом нарисовался плохо выбритый толстяк в мешковатой одежде. Жирные пальцы тискали фонарик. «Мы по объявлению!» — с запинкой выговорил я по-чешски, сдабривая пароль английским акцентом. «К сожалению...» — облегченно заулыбался Марок. «Мы ничего не продаем». «О, проходите, господа, проходите!» Он суетливо зашаркал к лестнице на второй этаж, и Осокин кивнул девчонкам. «Ваш выход». Аленке с Маришкой мы поручили отыскать схрон. Числа в календаре совпадали. Несколько ящиков с оружием уже должны лежать на месте, дожидаясь местных ренегатов. А мы их немного опередим. Самим нужно. «Праве так, еду в порядку!» — пыхтел вондорочек, одолевая крутые ступеньки. Я сунул руки в нитяные перчатки. Снизу свистнула Марина, оповещая, что заначку нашли. А вот наши с Марленом полдела куда гадостнее девчачьих. — Я то в порядку! — крихтел хозяин. Пружинист отшагнув, Марлен ухватил его за голову и резко крутанул. Я услышал мокрый хруст. Содрогнулся, но на войне, как на войне. Стащил тушу на лестницу и спустил вниз. Труп скатился мягко, переваливаясь, как тюк с тряпьем. «Держи». Изредно побледневший Марлен протянул мне бутылку Бехеровки. Для полноты картины. Я молча кивнул, делая вид, что не замечаю, как вздрагивает голос Бро, и залил спиртное в разъявленный рот Вондрачика. Обтер бутылку, а затем, брезгливо кривясь, приложил к ней пальцы мертвяка. Напился, свалился, сломал шею. Забубнил ей диагноз. В этот вялотекущий момент мне все было ясно и понятно. По закону мы совершили преступление. Но мы еще и не то совершим. Сам поражался собственному хладнокровию. Правда, я еще никого не лишал жизни, у меня все впереди» так себе перспективка. «Марик!» — тихонько позвала Алена. «Тик! Смотрите, тут целый арсенал!» Вслед за Марленом я шагнул под низкие своды. На грубо сколоченных стеллажах уедали овощи в корзинах, а в больших картонных ящиках лежали чешские автоматы, смахивавшие на калаши. Отдельно навалены полные рожки, а в коробке из-под «Маслянисто поблескивают пистолеты ЧЗ-52». «Неплохо», — затянул сокин «Хватит на взвод». И в этот момент в дверь постучали. У меня даже ноги потерпли, но я вовремя уловил знакомые сигналы. Тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. «Девочки, побудьте здесь», — отрывисто велел марлин и посмотрел на меня. «Откроем?» «Надо!» Я криво усмехнулся, пряча страх. «Свои же!» Сунув за пояс пистолет, зашагал Забро. «Если что...» Храбро уведомил его. «Этот мой!» Серьезно кивнув, Марлен сдвинул засов, впуская невысокого, хипующего парня. Его немытые волосы стягивала резинка, распуская по плечам сосольчатый хвост. «Ми по объявлению», — вытолкнул он по-чешски с различимым акцентом. «К сожалению, мы ничего не продаем», — перешел на инглиш Асокин и ухмыльнулся. «Так полегче». «О, да», — осклабился хиппи. «Хай!» «Хай!» — махнул я ему рукой и заговорщицки подмигнул. «Что привезли? Что-нибудь для самой интересной охоты?» Мой английский звучал ужасно, не то что убро, но курьер меня понял. «О, нет», — захихикал он, — «для самого интересного фейерверка. Все четыре взрыватели, динамитные шашки». «Отлично», — изобразил радость Марлен. «Ты один?» Уловив кивок хиппи, он внимательно глянул на меня. «Тогда мой брат поможет разгрузить». «Окей». Бодро улыбнулся я, сердце забухало, вспугнутое адреналином. «Моя очередь!» Тихонько насвистывая что-то из спинков и по привычке оглядываясь, хипи шагнул за порог. Впереди белел угловатый кузов старенького лендровера, занявшего половину дворика. «Сейчас, сейчас!» — колотилось в голове. Открыв дверцу, Хиппи наклонился, чтобы сподручнее ухватиться за плоский ящик. Мои пальцы живо легли на рукоятку ЧЗ-52. Пистолет весил чуть больше килограмма, но перевозчику этого хватило. Я со всей дури треснул его рукояткой в висок. Курьер беззвучно пал на колени и мягко перекатился на спину, пачкая волосы в пыли. «Готов?» — голос Марлен звучал напряженно. «Бро тоже не привык убивать». «Вроде да», — хрипло выдавил я. «Башку проломил». «Давай его в дом». «А мой ЧЗ цунем хозяину. Рукоятка в крови». «Потащили». Я ухватился за ноги, Марлен за руки. «Бросаем». Осокин притормозил перед лестницей. «Давай лучше наверх». «Давай». Пыхтя мы затащили мертвяка на второй этаж и бросили там. «Все». Выдохнул Осокин. «Девчонки, грузимся и едем!» «У нас машина?» вымучила улыбку Марина. «Ландровер!» Перетаскать оружие из подвала было несложно. Пяти автоматов нам хватит. Магазины мы забрали все и еще каждому по пистолету. Я с облегчением взял себе другой, чистый ЧЗ. Смазка, пустяки. В машине обнаружился ящик пластида, еще один, поменьше, со взрывателями, и увесистая упаковка динамитных шашек. «Ого! Смотрите!» Алена откинула скатку одеял, и в тусклом свете фонарика блеснули знакомые обводы. «Светка!» — вырвалась у меня. «Какая еще Светка?» — ревниво затянула Марина хмуре бровки. «Снайперская винтовка Токарева!» — усмехнулся Бро. Только прицел не наш. Ого! Мощный какой! Пригодится в хозяйстве. Я сел за руль и сдал задом. В лучах фар слепо темнели окна второго этажа. Хотелось гнать и гнать отсюда. Подальше. «Куда, товарищ командир?» Спросил я отрывисто. «В гостиницу», — скомандовал Марлен. «Оставим машину на стоянке». На ней австрийские номера трогать не будут, у Чахов к немцам давнее почтение. А завтра затаримся продуктами, одеялами, рюкзаками и... «На охоту!» — выпалила Маринка, сжимая кулачки. Я развернулся и поехал вдоль трамвайной колеи. Мы начали свою войну. Осталось только победить. Тогда я стану хорошим дедом. Буду подстригать хорошенькую внучку». А сначала заделаю модную прическу дочери на выпускной. Баба Марина напишет заумную книгу по хронодинамике, а баба Лена закормит пирогами члена политбюро. «Счастье для всех!» — мелькнуло в голове. «Даром! И пусть никто не уйдет обиженным».